Версилов будто бы успел внушить, по-своему тонко и неотразимо молодой особе, что Катерина Николаевна от того не соглашает, что влюблена в него сама и уж давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснился уже ему, и теперь готова сжечь его за то, что он полюбил другую, одним словом, что-то в этом роде. Сквернее всего тут то, что он будто бы намекнул об этом и отцу. Мужу у неверной жены, объясняя, что князь был только развлечением. Разумеется, в семействе начался целый яд. По иным вариантам, Катерина Николаевна ужасно любила свою падчерицу, и теперь, как оклеветанная перед нею была в отчаянии, не говоря уж об отношении к больному мужу. И что же, рядом с этим существует другой вариант, которому к печали моей вполне верил и Крафт, которому я и сам верил, во всем этом я уже слышал. Утверждали. Андроников, говорят, слышал от самой Екатерины Николаевны, что, напротив, Версилов прежде еще, то есть до начала чувств молодой девицы, предлагал свою любовь к Катерине Николаевне, что та, бывшая его другом, даже экзальтированная им некоторое время, но постоянно ему не верившая и противоречившая, Встретила это объяснение Версилова с чрезвычайную ненавистью и ядовито осмеял его. Выгнал же его формально от себя за то, что тот предложил ей прямо стать его женой ввиду близкого, предполагаемого второго удара мужа. Таким образом, Катерина Николаевна должна была почувствовать особенную ненависть к Версилову, когда увидела потом, что он так открыто ищет уже руки ее падчерицы.